Редакция ежемесячника «Индустрия одежды» все еще располагалась на прежнем месте, на 46-й улице между 6 ой и 7-й авеню, там же, где Зекари в свое время снимал помещение для первого офиса Эмбервилл Пабликейшнс. Тогда журнал только-только вставал на ноги, но здание уже выглядело довольно обшарпанным, впрочем, не больше, чем его ближайшие соседи. С тех пор здесь, в сущности, ничего не изменилось, если не считать, что обшарпанность перешла в ветхость. Правда, мекси умудрилась ничего этого не заметить, пока разыскивала офис и объявляла о своем прибытии дежурному администратору. «Я мисс Эмбервилл. «Будьте добры и сообщите о моем приезде главному редактору». «Он вас ждет?» «Просто сообщите ему мое имя. Максим Эмбервилл». Через считанные секунды Роберт Фредерик Финк уже сбегал вниз по ступеням к конторке администратора в тесной приемной. Круглые розовенькие, лет 65 а может и семидесяти, Одетый с иголочки он излучал неподдельную радость. Мекси закричал он, а ну-ка обними своего дядю Боба! готов держать пари, что ты еще помнишь, как мы выиграли 1200 баксов, когда поставили на экзакту: «Прошу в мой офис, расскажешь, как живешь, ведь столько лет прошло. Да немало! ответила Мекси, наконец освободившись от дружеских объятий. Честно говоря, она совсем не помнила дядю Боба, но зато хорошо запомнила те скачки. Боже, кажется, все это происходило вчера. Осторожно, дверь очень туго открывается. Мэкси кое-как протиснулась в офис главного редактора и замерла на месте. В помещении среднего размера стояли восемь столов, и каждый был буквально завален до потолка грудами самых разнообразных бумаг. Тщательно уложенной, они каким-то образом умудрялись держаться без каких-бы-то ни было подпорок, а узкий проход между столами позволял пробраться к редакторскому девятому столу, стопки бумаг на котором были значительно ниже. Боб Финк любезно усадил ее на единственный предназначавшийся для посетителей стул, затем с трудом обошел свой стол и с комфортом уселся в кресло. Никогда не признавал никаких картотек Макси. Кладешь туда что-нибудь и забываешь, и пиши пропало. Все равно, что взять и сжечь. А тут другое дело. Ну, назови мне любой документ, какой тебе надо. мекси потянула за конец клетчатого шерстяного шарфа и сложила на груди руки. В голове мелькнула мысль, если я чихну, бумажный вал погребет меня и на поиски уйдет не меньше недели. Давай, любая бумага, счет расписка финансовый отчет номер биби за любой месяц 1954 года не пойдет слишком легкая просьба Квитанция за оплату бумаги в июне 1961 года бобфинг поднялся сурово оглядел бумажный мон Затем протиснулся к одному из столов и с подлинным артистизмом вытянул из фундамента минарета несколько кирпичиков, не потревожив самого здания. «Пожалуйста». «Вот и квитанция. Кстати, бумага тогда стоила гораздо дешевле». «Невероятно!» — широко улыбнулась мекси «А можно было бы мне поглядеть...» На какой-нибудь номер биби желательно последний. Круглое лицо Боба вытянулось. Да это проще простого. Но только мне за него стыдно. С тех пор, как Блузон Нуар недавно перешел в наступление... Кто? Джон Ферчайлд. Французские дизайнеры окрестили его Блузон Нуар то есть рокер в черной кожанке. Он получил это прозвище, потому что действительно держал их в черном теле. Но что он сделал для роста тиража женской одежды? Это не человек, а метеор, милая моя. Ну, а наши рекламодатели, как только увидели такое дело, естественно, захотели размещать рекламу не у нас, а у него. И в довершении всего Фэр начал сдавать еще еженедельник новости из мира обуви, и наши обувщики сразу же перекинулись туда. Вот из-за всего этого... Ну, впрочем, кое-какая подписка на несколько лет вперед у нас еще имеется, а кое-кто из более мелких рекламодателей по-прежнему остался нам верен и явно получает удовольствие от лицезрения своих фотографий на обложке. Но, Мекси будем смотреть правде в глаза. Биби не просто переживает тяжелые времена. Сказать так, значит, ничего не сказать. Если времена тяжелые, то ты все-таки жив. А Биби уже дышит на Ладан. В общем, мы в реанимационном отделении. Но больницу, увы, только что закрыли. И все-таки... Можно мне взглянуть на последний номер?» Снова повторила свой вопрос мекси которая казалась не слишком обескураженной. Боб молча посмотрел на тоненький журнальный номер с обложкой рискованно красного цвета. На ней красовалось фото Джона Робинсона из фирмы Robinson Braid Company. А все материалы так или иначе были посвящены карьере мистера Робинсона, не считая нескольких страниц, отданных галантерейным новостям, и страничной заметки об использовании пуговиц в моделях Адальфо, иллюстрированной изображением манжеты с тремя пуговицами. Что касается рекламы, то в журнале было всего несколько захудалых объявлений, причем два из них принадлежали все той же «Робинсон Брейт Компани» и фирме, продававшей Адольфо, пуговицы. «Дядя Боб, вы что-нибудь слышали насчет вчерашнего заседания?» Осторожно начала Мекси, складывая жалкий журнальчик вдвое, чтобы по-хозяйски сунуть его к себе в сумочку. «Одни слухи, разумеется», — ответил главный. «Ну еще с полдюжины звонков, или даже больше, дюжины две, наверное». С твоей стороны чертовски любезно прийти сюда и немного нас тут просветить. Твой покойный отец, да будет земля ему пухом, поступил бы точно так же. Я всегда знал, что рано или поздно это должно случиться. Но не случится, Боб. Я новый издатель бижутерии бантов. И все вместе мы снова воскресим Биби, как сделал бы мой отец, если бы был жив. Порывисто встав, мекси чуть было не обрушила себе на голову кипу бумаг весом не менее тонны. Если нас ждет в итоге всего лишь второе место, то я, деточка, в эти игры не играю. Да ты садись, садись. Я серьезно говорю, Боб, мы победим. — Чем мы, скажи, хуже, черт подери, этого фэр-чайда? Да мы все перевернем вверх тормашками и вывернем наизнанку. — Не бойтесь, я не о вашем офисе говорю, — спохватилась Мэкси. Но... Мэкси... Деликатно прервал ее Боб Финг. Наша индустрия не нуждается в нескольких ведущих изданиях. Ей достаточно одного. Причем ежедневные газеты — такой, как женская одежда, а ежемесячник — совсем ни к чему. Ты же ведь не намерена выпускать еще одну газету? В общем, нет. А вот как насчет еженедельника? Мы ведь могли бы делать его лучше, чем наши конкуренты. Но они дают о нем материалы и фото, которые не использованы в ежедневной газете. Иногда статьи делают чуть длиннее, пускают цвет. Но для них эти дополнительные расходы не проблема. Банк дает сэр любые деньги, хотя подписчиков у него всего 10 тысяч. В основном ведь все это реклама. Красивые большие фото, вздохнул он. Видно, я старею. Как-то мне не по себе от нынешних красоток демонстрирующих мужское нижнее белье. Что случилось, простите, с трусиками? Мекси сама носившая мужские эластичные плавки, а-ля Келвин Клайн, невольно поежилась. Она-то считала, что плавки привнесли новые ощущения в ее сексуальную жизнь. А тут получается, что сама Мекси чуть ли не извращенка, И знакомство водит с такими же, как она сама. Или Боб Финг давно уже вышел в тираж? Постойте. Как это у Ферчайда всего 10 тысяч подписчиков? По-моему, еженедельник читают все, запротестовала она. В этом-то и все дело. Журнал читают десятки людей, но таких, у которых высокие доходы. Отсюда и реклама, как я полагаю. «Нет, Мэкси. С Ферчайлдом конкурировать бесполезно. Их компания основана в 1881 году, и они уже выпускали специализированные издания, когда твой отец пешком под стол ходил. Да что твой? И мой тоже. И зачем тебе это надо? Ты же из Эмбервиллов, в конце-то концов». «Нет, Боб». Я слушаю, но меня не покидает уверенность, что я смогу возродить Биби. Не одна, конечно, а с вашей помощью. Говоря это, она думала, что как ни грустно. С милым Бобом придется, видимо, расстаться. Слишком уж он заражен пессимизмом. С моей помощью, мекси я уже давно мечтаю о пенсии а удерживала меня здесь только верность памяти твоего отца. К счастью, в свое время я вложил кое-какие деньжата в недвижимость. Большинство наших экс-президентов построили себе дома в Палм-Спрингс, на земле, которую купили у меня. Там один только участок не мой а Анненбергов, площадка для гольфа. Хотел я его купить, но не вышло. Что ж, всего не заработаешь. — А пенсии? Вы о ней мечтаете? — Да. — выйти на пенсию и поехать на запад. Сидеть у себя на участке и смотреть, как растут мои пальмы. Ну, еще, может, поучу съездить верхом. — Ну, а все эти ваши столы? Мекси сделала осторожной чтобы не задеть бумаги жест. «Сожгите их. Вывозить все это обойдется слишком дорого. Куда дешевле сжечь? Я бы на вашем месте поступил именно так». «А люди? Что с ними делать? Тоже значит сжечь? Отец, по-моему, ничего такого не планировал». Мексия уже начала злиться. Так, посмотрим, кто у нас есть. Джо. Он выдвигает идеи и пишет статьи. Линда по художественной части. Покупает для съемок всякие художественные безделушки делает макеты, отвечает за выпуск. Я взял на себя всю рекламу. Естественно, никакого отдела по распространению в журнале нет. Дежурный администратор выполняет обязанности телефонистки и машинистки. Джо и Линду я уговорил вместе со мной вложить деньги в недвижимость, так что с ними все в порядке. А администратор, в случае чего, найдет работу где угодно. Очень хваткая молодая особа. И, между прочим, ей здесь у нас надоело. Я ей прибавил жалование, чтобы не сбежала. Как? Вас трое? «Всего только?» «И вы управляетесь?» Мекси даже почувствовала легкое головокружение, но собралась силами, чтобы, не дай бог, не упасть в обморок. «Ну, мы еще нанимаем одного парня из дома, чтобы он выбрасывал мусор из корзинок для бумаг и время от времени вытирал пыль. Потом внизу стоит ксерокс, и когда нужна ксерокопия, Мы отдаем им свои материалы. Печатник иногда присылает кого-нибудь, чтобы мы могли пополнить свой запас бумаги. Вот и все. Получается, в общем, что нас действительно трое. И все равно журнал убыточный. Плата за аренду помещения, зарплаты, инвентарь. Все довольно дорого. Ну и ленч. Ведь каждый имеет право на ленч. Как? компании платит за ленч?» — недоверчиво вскинулась мекси «Да, так постановил твой отец. Еще в те стародавние добрые времена. Правда, тогда еще был открыт Линди. После закрытия кафетерии ленчи заметно подорожали». «Когда вы собирались уйти?» — еле слышно проговорила мекси Мне не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, будто я очень уж спешу, но сегодня у нас четверг. В пятницу мы можем очистить помещение. От себя. Очень жаль, что не от всех этих бумаг, поверь мне, мекси. Но я договорюсь, чтобы сюда пришел мусорщик и все вынес». Так что не беспокойся, тем более, что Хэнк, парень из дома, о котором я уже говорил, не возражает против сверхурочных. Думаю, к понедельнику все здесь будет как стеклышко. Ну, самое позднее — ко вторнику. Но вы правда не хотите оставаться?» Как можно вежливее уточнила мекси «Детка, мысленно я уже лечу на самолете в Калифорнию. И не обижайся, если на правах старого поклонника я лезу к тебе со своими советами. Но твой костюм, может, лучше было надеть что-нибудь более, вернее, менее угрожающее? Знаешь, встретя тебя где-нибудь в темном проулке, я бы слегка испугался. Послушай, мекси если хочешь, я сведу тебя с каким-нибудь оптовым продавцом, бини или Ральфом Лореном. Все, что тебе надо, это немного изменить свой имидж, и будет полный порядок. Что? И ты еще имеешь наглость называть эту сладкую картошку золотой шар? Буквально взревел Тоби. Сейчас же надкуси яблоко и ответь. Сколько месяцев назад его сняли с дерева и положили в холодильник?» Одной рукой Тоби схватил оптовика за шиворот, а другой сунул ему под нос яблоко. «Ну, кусай!» «Меня ограбили!» «Мистер!» — жалобно запротестовал торговец. «Я купил двадцать ящиков, специально ездил на север штата, и они божили, что яблоки свежие на этой неделе собирали. Тоби с брезгливостью рожал пальцы. Купить ты, конечно, купил. Впрочем, это мне наука, нечего связываться с новыми поставщиками. Неужели непонятно, что об этом фрукте я могу рассказать всё. Стоило мне дотронуться до кожуры кончиками пальцев, и я уже понял, Урожай прошлого года! Да оно и пахнет совсем по-другому. А съешь, так может и вырвать. Попробуй продать их. Да Юстина, может, получится. Он повернулся к Мэкси. «Большинство ребят меня знают и не пытаются надуть. У этого же я раньше не покупал и сейчас захотел проверить». — Больше он, по-моему, не станет обманывать слепых, — заметила мекси Что ж, по крайней мере, одному из нас удалось избежать жульничества. — Послушай, может, хватит скулить? — почти приказал Тоби, шагая по узкому проходу фруктового склада. Как и обычно, бывая в Ханс-Пойнт-Маркет, он передвигался с помощью лазерной трости. Три невидимых луча заставляли слегка вибрировать штифт, к которому прикасался указательный палец Тоби, передавая информацию о любых предметах, находившихся на его пути, висевших над головой или валявшихся под ногами. Он свободно помахивал своей тросточкой с искусством, выработанным годами практики. Останавливаясь перед новыми ящиками, Тоби ощупывал и обнюхивал образцы яблок, вертел их длинными умелыми пальцами, словно они предназначались по меньшей мере для натюрморта, но при этом умудряясь завершать осмотр с поразительной быстротой. «Я не думаю скулить», — с легкой обидой отозвалась Мэкси. «Просто я сама себе противна, как последнее дерьмо». Тоже мне нашлась спасительница, Жанна Дарк нашего времени. И кого спасать? Человека, имеющего свое ранчо, о котором можно только мечтать? А он 30 лет жрет бесплатные ленчи. Если бы я только была уверена, что Каттер в состоянии смеяться до упаду, я бы ему все рассказала, и он окочурился бы со смеху. Постой, постой. Как бы там ни было. Но у тебя есть журнал, свой офис, и обещание позволить тебе в течение целого года делать все, что душе угодно. Уязвлена лишь твоя гордость, златокудрая. И ты называешь это журналом? Да они же за свой счет печатаются. Офис. Даже тебе надо его увидеть, чтобы поверить, что такие бывают на свете. Твоя трость там бы просто взбесилась. Господи, и сколько же яблок ты покупаешь? Детка, сейчас сезон «Тарт Таттен», а значит, мне понадобится тысячи яблок. «Тарт Таттен» — сладкий пирог с фруктовой начинкой. И как же я не додумалась сперва хотя бы посоветоваться с Певкой или Ниной Стерн, какой журнал мне предпочесть. Ведь у меня был выбор, а теперь влипла как дура. Ну, это из области психологии личности. Если бы ты была немного благоразумнее, то не была бы Мекси, а тогда и мир вокруг нас был бы куда грустнее. Но куда мудрее. «Может, и так. Но разве это так уж прекрасно, как нам внушают?» «Знаешь, мудрость похожа на брак. Лучше обходиться подольше и без того, и без другого».